Глава 9. Покинула клуб так быстро, насколько это было возможно. Ребята даже такси вызвали, чтобы я оказалась дома как можно скорее. Однако это мало помогло в спасении моей родимой хаты. Я выбежала из такси, когда приехали пожарные и попытались потушить кухню и часть маминой комнаты. Ой-ой-ой, все очень плохо. Хозяйка будет очень недовольна. Я даже не сразу заметила маму, укутанную в один халат с бутылкой, ну, конечно, маленькой версией Арарата. Кто бы сомневался. — Ой, что же будет моя квартира? — выкрикнула хозяйка помещения, выбежав из своего Мерседеса. Она едва не смазала красную помаду, а новую норковую шубу настолько сильно была в шоке. Когда соседи успели донести о пожаре нашей хозяйки. А как же моя? — Огонь наверх пошел? Здесь еще моя мама жила. Бабулька этажом выше покачала головой. Где мы будем жить? Единственный вопрос, который беспокоил меня на данный момент. Окна моей комнаты смотрели во двор и не знала, как далеко пробрался. Огонь, но я в своей полупьяной голове поняла одно. Пиздец подкрался незаметно. И это не мем из интернета, а моя гребаная проблема, которую нужно разгрести как можно скорее. Какого чёрта? Эй, судьба! Я заказывала спокойную жизнь в следующем году, а не долги на моей голове. Хозяйка стопудов повесит всё на нас. Снова. Так и знала, что вас нужно было выселить и не слушать. Я так и знала, – крикнула она, тыкая пальцем в мою маму. Вы опять свои пьянки устраивали. «И не заметили пожар, да? Алкашня, хреново!» «Женщина, успокойтесь!» К нам подошел пожарный сразу же, как огонь был ликвидирован. «Мы в скором времени установим причину пожара, а пока прошу поискать пострадавшим жилье и укрытие на первое время». «Что? Укрытие?» — воскликнула хозяйка. «Я им и метра не выделю». «Мы сами справимся», — устало ответила и взглянула на четвертый этаж. Много комнат пострадало. Почти вся квартира. Даже дальнюю комнату захватил, но лишь малую часть. Мою комнату. Там, где лежали деньги за аренду, которые я должна была завтра отдать. А они были в ящике стола, что у стены, соединяющей наши с мамой комнаты. Не слыша ничего, я рванула на четвертый этаж, наплевав на пожарных. Ограничительные скотчи и запрет. Мои деньги. То, что копила на аренду и жизнь на месяц. Я даже подарки друзьям не купила, экономила. Себя не радовала, лишь бы были средства после всех новогодних затрат на еду в январе. Проникнув в квартиру, я увидела полуразрушенный стол и открытый ящик. С открытым двойным дном. От денег не осталось даже пепла. Их вытащили. Девушка, вам нельзя здесь находиться. Вы задохнетесь. Ой, я даже не заметила этот дым. Всего лишь глаза слезились и кашляла. знаете, слегка. Меня быстро вывели на свежий воздух, где я смогла свободнее задышать, но легче мне не стало. Не стало от слова совсем. Вы мне должны до хрена бабок. Сами будете оплачивать этот грёбаный ремонт. Я не буду ничего оплачивать. Пожар произошел случайно. Там вообще все моментально вспыхнуло. У нас как будто утечка пошла. Это ваша вина, а не моя!» — выкрикнула мама в ответ заплетающимся голосом. Окружающие вряд ли просекли, что она немного выпила. Но я слышала похмельные нотки в голосе. — Нам страховку выплатят! «Какая, к черту, страховка! Ты что, в Америке? Протрезвей, дура!» Хозяйка плюнула в снег рядом с мамиными ногами. Я сдержалась от такой наглости и ничего не сказала. Смахнув невидимый пепел, женщина села в свой новенький черный Мерседес и уехала из нашего двора. «Почему ты ничего не ответила?» — крикнула мама в мою сторону. «Эта богатая стерва меня опозорила и...» Где деньги? Это единственный вопрос, который волновал меня на данный момент. И мама прекрасно знала, где они, судя по ее наигранно-удивленной реакции. Она совершенно не умела врать, особенно под градусом. Знаешь, на этой неделе было очень тяжело. Я искал работу, а они... они мне отказали. И Яшенька сказал, что... У нас заначка была. Мы нашли. Я схватила маму за ворот халата, прервав ее сбивчивую речь. Ты понимаешь, что это были последние деньги. Мы должны были отдать их за аренду и жить до конца января. Ты что натворила? По щекам матери покатились слезы. Она пыталась вырваться из моего захвата, но я не отпускала, была слишком зла на нее. За безответственность, за зависимость, которую я должна была контролировать, за все. Больше года назад она сдала роль матери, и мне пришлось вытаскивать нашу семью из западни. Теперь эту роль снова приходилось взять мне. Снова спускаться в персональный ад, пытаться в нем выжить, чтобы материальное положение стало лучше и... Пытаться выбраться оттуда, не теряя рассудок. — Прости, милая, я... — Ты убила меня. Я отпустила маму и позвонила единственному человеку, который мог выручить в этой непростой ситуации. — Придется вновь спуститься в ад.